Глава тридцать седьмая. Сивка-бурка покинул монастырь ночью со свитком на шее. Конь царевича Иоанна не трогать, доставить в конюшни царские, либо к Еремею-кузнецу на торговую площадь. Тюков и мешков на кадавре изрядно осталось. но все они прикрыты были самой грубой пасконью, да магией запечатаны. Маршрут же Иван велел коню выбирать самостоятельно. Мог бы доброго кадавра и в монастыре оставить, чтобы позже забрать, да только в мешке для него заговоренная бляха на сбрую лежала, отгоняющая дурной глаз и недоброго человека». Так и понял царевич, что придется сивке одному в столицу бежать. А на рассвете из священной рощи вылетел ковер с четырьмя купцами. Один купец покруглее, чернобородый, в огромной белой челме и ярком халате сидел, обнимая здоровенную бутыль. Второй выше, крепче, в яркой жилетке поверх долгополой белой рубахи Держал за руку третьего купца, невысокого, тонкого, закутанного в ватный халат, да еще накрытого одеялом. Четвертый купец вальяжно развалился на ковре в шароварах и жилете на голое тело. На голову ничего не надел, яркую феску с кисточкой тут же рядом положил и поморщился. «Феска для женатых, а я пока холостой». «Значит, скоро женишься», — парировал чернобородый купец голосом царицы-матушки. «Уши прикрой хоть платком каким, продует». Под тяжелым взором Ивана спорить сов не посмел, завернулся в полосатое покрывало и уснул. Спал до самой столицы, и не мешали ему ни тихие разговоры Ивана и Елены, ни бормочущие наговоры царицы. Премудрая опасалась недобрых глаз, так что щедро тратила накопленные силы на то, чтобы прикрыть ковер от любых магических старожков. Столица показалась к полудню. К этому времени все успели поспать, поесть, подправить отклеившиеся бороды, избившиеся тюрбаны. Вела ситуацию царица-матушка. В ее убытность при дворе На восточных купцов она насмотрелась, так что за время полета всем успела объяснить, что и как делать. Первым делом, соблюдая вежество, ковер рыбкой скользнул к восточным воротам и завис в ладони над землей. «О, достопочтенные стражи! Высокие, как скалы хранители города!» — забормотала царица. «Скажите нам, почтеннейшие!» «Сколько стоит ход в ваш прекрасный город для честных купцов из дальней восточной страны?» Стражники переглянулись и усмехнулись. Купцов всюду считали пройдохами, а уж восточных в особенности. Однако за купцами обычно тянулся караван из телег с товарами, а тут всего один коврик, и тот не густо усыпан мешками. «А чем торговать собрались купцы?» поинтересовался стражник постарше. «О, достойный служитель, хранящий честность ворот!» Все в том же затейливом стиле продолжила царица, делая вид, что никуда не спешит. «Мы не знаем, чем можно торговать в вашем славном городе. Поэтому привезли всего понемногу, дабы вручить дары светлейшему правителю этой страны и узнать». какие товары можно будет продать и какие пошлины с нас возьмут. Стражники покивали. Обычно до столицы добирались купцы опытные, знающие, что покупают в Тридевятом. Но случались и новички из дальних ханств. «Значит, продавать не будете ничего?» С легким разочарованием спросил младший стражник. «Нет, почтеннейший хранитель врат». Мы хотим только поднести дары, чтобы знать, что можно везти на базар вашего славного города. Тогда по медику с носа вздохнул младший стражник. Чернобородый купец заплатил четыре медика, добавив от себя мешочек сладкого изюма для утешения детям почтенного хранителя ворот, а после ковер чинно проплыл через открытые створки и, поднявшись на уровень всадника, поплыл над улицей к царскому терему. Столица шумела, кипела и голосила, как всегда. Восточные купцы действительно не торопились, желая послушать, о чем болтают на улицах. Они даже сделали остановку в Чайхане у караван-сарая. Опустили свой ковер на раскинутой по веранде возвышению подушки, велели принести чай, лепешки и сладости, Раскинулись в холодке под навесом и принялись чутко прислушиваться к болтовне. А послушать было что? Конечно, самой важной новостью стала подготовка к свадьбе старшего царевича. Обсуждали и невесту, не желающую ждать жениха в тереме, сбежавшую в монастырь, и количество вина, припасенного для выкатывания на площадь, и быков, которых собирались зажарить, и раздать мясо честному Люду. И еще шепотком неровным уж не собрался ли царь Берендец царевичу Василию престолу свой передать с царским венцом в придачу. Про Артемия тоже речи велись, мол, желает царский сын торг великий устроить. Коня златогривого продавать не желает, а вот кобыл к нему допустить за хорошие деньги может. Только конь тот не ест, не пьет, цепи железные рвет, стоило дубовые крушит, никак его успокоить не могут. Что жар птица в царском терему не поет, сидит в клетке поникнув, не вкушает ни яблок наливных, ни пшена отборного, даже меду сладкого не пьет. А еще приметил Люд торговый, что на свадьбу царевича. Дюжи много змеев съехалось, дед венценосный за внуков радеет, гонцов шлет до гостинцы. Но что-то много шипящих до да хвостатых на торгу стало и в караван-сарае, да и в терему царском. Послушали восточные купцы, да приуныли слегка. Змеи-то сразу разберут, что под бородами да тюрьбанами женщины прячутся. Но без Елены до да царицы матушки терем идти нельзя. Иван-техномаг не всякого лжбо коротеть может. А сов вообще от подопечного далеко отойти не в силах, если только по делу великому. Но делать нечего. Поразмыслили еще немного, да прикупили в караван сарая пряности восточных, терпких, острых, отбивающих нюх и чутким собакам и коварным змеем. Растолкли ступки перца горошинки, добавили корицы палочку, гвоздики пару почек, орешек мускатный, горку кориандра, дозиры сверху, завязали в платки носовые узелками. да в рукава попрятали. Если что, будто случайно уронят и рассыплют, да тем от хитрых чешуйчатых укроются. Тут уж солнце к закату повернуло. Подняли восточные купцы свой ковер и к терему царскому поплыли важно.